его спровоцировали, предназначались не для Трахимброда, а для цели где-то в Ровенских холмах. Пройдет еще девять месяцев, как ни странно, именно в день Трахима, причем сам штетл станет объектом прямой атаки нацистов. Но в ту ночь вод брод рвались на берег с таким неистовством, будто война началась, и ветер доносил до ушей раскаты взрывов, и жители штетла трепетали, как если бы их тела были живыми мишенями. С той минуты, 9.28 вечера 18 июня 1941 года, все изменилось. В дымках орди Ордишта сигареты теперь курили задом наперед, обхватывая губами тлеющий конец вместо фильтра, чтобы их нельзя было заметить издалека. В цыганском таборе свернули шатры, разобрали крытой соломой хибары и стали жить без прикрытия, стелясь по земле, как человеческий мох. Трахимброди всех охватила необъяснимая вялость. Граждане, некогда перетрогавшие столько разных вещей, что невозможно было установить, к чему они не притрагивались, теперь сидели, сложа руки. Деловитость уступила место раздумьям, воспоминаниям. Любая вещь каждому о чем-нибудь напоминала, что поначалу казалось трогательным, как запах догоревшей спички пробуждает память о первых днях рождения, а вспотевшая ладонь о первом поцелуе, но быстро стало губительным. Воспоминания рождали воспоминания, которые рождали воспоминания. Поселяне сделались живым воплощением мифа, который им столько раз рассказывали, как сумасшедший Софьевка обвязал себя узелками – чтобы, пользуясь одним воспоминанием, вспомнить другое, но запутался в их последовательности, и сколько ни старался, так и не вспомнил, где начало, а где конец. В попытке разобраться в хаосе воспоминаний мужчины чертили схемы, которые были ничем иным, как воспоминаниями о генеалогических деревьях. Они попробовали двигаться по цепочке назад, подобно Тезею, в поисках выхода из лабиринта, но зарывались все глубже, дальше. Женщинам было еще тяжелее. Не имея возможности утолить зуд памяти в синагоге или на рабочем месте, они были вынуждены страдать поодиночке, над противнями и кипами стиранного белья. Некому было помочь им в поисках начал. Не у кого было спросить, что общего между зернистой жижей, протертой малиной и ожогом, или почему крики резвящихся в реке детей заставляют их сердца обрываться и уходить в пятки. Память, которая обычно заполняла собой время, теперь превращала его в пустоту, требовавшую заполнения. Каждая секунда была дистанцией, которую надо было пройти, проползти, от одного часа до другого пролегала целая вечность. Завтра терялась за горизонтом, чтобы добраться до него требовались целые сутки. Но тяжелее всех было детям, которые сами, конечно, ничего не помнили, но от зуда памяти страдали не меньше, чем взрослые. Нити их памяти были даже не их. Они достались им от родителей и более далеких предков, нити ни к чему не прикрепленные, тянущиеся из темноты прошлого. Единственное, что еще больнее, чем быть активным забывателем, это быть пассивным помнителем. Лежа в постели, Сафрон пробовал связать события своей семнадцатилетней жизни в цельное повествование, в нечто, что он мог понять с упорядоченной образностью и постижимостью символики. Где соразмерность частей, коллизий, ради чего произошло то, что произошло? Он родился с зубами, и поэтому мама рано оторвала его от груди, и поэтому у него отсохла рука, и поэтому в него влюблялись женщины, и поэтому он совершал поступки, которые совершал, и поэтому превратился в того, в кого превратился. Но почему он родился с зубами? И почему мама не стала сцеживать грудное молоко в бутылочку? И почему отсохла рука а не нога, и почему безжизненный орган способен пробуждать любовь, и почему он совершал поступки, которые совершал, и почему превратился в того, в кого превратился. Сосредоточиться не получалось. Любовь выворачивала его наизнанку, как болезнь. Его мучили запоры, тошнота, слабость. Из воды на дне новенького фарфорового унитаза на него смотрело отражение, которое он больше не узнавал обвисший подбородок в ореоле седых волос, мешки под глазами. Он решил, что в них скопились все невыплаканные им слезы радости, потрескавшиеся.